курс истории, издание 2017 года. Эпиграф. Есть у революции начало. Нету революции конца. Параграф первый. Великая апрельская, действительно социалистическая революция. В ночь с 1 на 2 апреля 1985 года в России налицо была революционная ситуация. Верхи уже не могли есть по-старому. А незам нечего было есть по-новому. Народу перекрыли три источника, три составные части марксизма. Водку, вино и пиво. Кремлевская стена уже не могла вместить всех желающих. В стране начался необратимый узбекский процесс. Кривая преступности поползла вверх и остановилась на уровне ЦК. Нескончаемым потоком Мимо мавзолея в пустой гум. Все шли, шли, шли люди. В стране уже не хвазало самого необходимого. Патронов. В ночь с третьего на четвертое в устье Москвы-реки вошла кооперативная Аврора. И революция зашагала по стране. В Тамбове началась забастовка работников обкома. Пролетарии Тамбовщины пытались поддержать бастующих материально, лишь бы те опять, не дай бог, не приступили к работе. Над страной нависла угроза голода. Это умельцы-кооператоры наконец научились добывать из мокрой вареной колбасы чистую туалетную бумагу. В знак солидарности голодающему по Волжью присоединились Украина, Молдавия, Белоруссия и еще 12 республик. Ситуация становилась неуправляемой. В Донецке власть пять раз переходила из рук первого секретаря обкома в руки председателя облсполкома. Пока не выяснилось, что это одни и те же руки. А в это время юнкера из высшей партийной школы до последнего защищали обкомовский спецраспределитель. Банды зеленых окружали химкомбинаты с лозунгом «Ни войны, ни мыла». А к американскому посольству уже шли возмущенные толпы, скандируя «Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет». Утром был подписан пакт о воссоединении Западной Украины с Канадой. Страна с нетерпением ждала интервенции. В ночь с 9 на 10 советские войска перешли государственную границу и не вернулись. Это было началом конца. Белополяки захватили все промтоварные рынки страны. В Одессе патриотка Жанна в одиночку за одну ночь разложила всю французскую эскадру во главе с адмиралом. А в голодающие по Волжье все шли и шли эшелоны с противозачаточными средствами. Закипел возмущенный разум. Все газеты опубликовали программную статью Александр Солженицын как зеркало русской революции. В результате в истории страны не осталось ничего святого. Огонек напечатал, что лампочку Ильича изобрел не Ильич, а какой-то Эдисон. В ночь с 15 на 16 начался действительно первый съезд Советов. Снова возник лозунг «Земля крестьянам», но крестьянство отказалось брать землю, и против него были применены войска. Герой-пионер Павлик Морозов выдал на расправу арендаторам своего отца-секретара райкома. Бесплатные туалеты были объявлены непобежденной территорией революции. Напряжение нарастало. Бывшие бароны засели в Крыму, и не пускали туда татаров. В ночь с 20 на 21 жители Тюмени пытались уйти за границу по нефтепроводу Уренгой-Помары Западной Берлины. А кремлевские мечтатели заявили, что Запад им поможет. Страна замерла в ожидании. И вот в ночь на 2 ноября выяснилось, что главный «Вопрос революции» — это вопрос, может ли быть воротников Якутом? <звы> вопрос был поставлен на голосование. Взоры присутствующих устремились к табло. И, наконец, зажглось. Все против и только один Собчак «за». Революция, о необходимости которой столько лет твердили большевики — Свершилось.